Глава 19 Влезать потихоньку на наш этаж было трудно. Помогали драконьи силы. Уже когда я почти достигла балкона, услышала, как хлопнула дверь общежития, и Маргарет строгим голосом выкрикнула. «Кто здесь?» Я прижалась к лианам и затихла, медленно на них раскачиваясь. «Если распорядительница меня увидит, нам всем не сдобровать!» Помог Гиката. Он пронесся над головой Маргарет издав громкое «Уф! Хуф-хуф! Ох, черт летающий!» — воскликнула распорядительница, замахав руками. «И чего носишься здесь? Брысь! Испугал, нечто пернатая!» Мифик сделал над ней еще круг и послушно скрылся в деревьях, оттуда выкрикивая «Фух-фух-фух! Летают тут всякие!» — бросила ему вслед раздраженная Маргарет и скрылась в общежитии. Я выдохнула и поползла дальше. Попав в комнату, отряхнулась. Здесь меня уже ожидали сестры. Чуть не попались, облегченно выдохнула Лейла. Молодец! Похвалила влетающего Гиката Найли. Ну и толковый мифик нам попался. Уф! довольно проговорил тот, усаживаясь на край шкафа и горделиво выпячивая грудь. Вечерок выдался еще тот, мы все устали и начали собираться ко сну. И все равно странно, размышляла я, облачаясь в пижаму, кто незаметно мог выкопать и унести тело звоны? И когда успели? А мне другое интересно, зевая, сказала Найли, укладываясь в кровать. Ты правда, королевская дочь, но как мама достала скрытое лесной чаще яйцо? Неужели боги не открыли ей путь? Лейла, ты себе представляешь, кто наша сестра? Она королева теней! Ну, должна была бы быть ею. Это очень волнительно. Это было бы волнительно, если бы она и правда ею стала, сонно отозвалась Лила. Доказательств, причастности А, их Королевскому двору, у нас нет. Да если бы и были, разве можно что-то изменить? Были бы доказательства, мы бы попробовали, вздохнула Найли. В отличие от захватчиков, у нее род королевский древний. И если мне не изменяет память. Теней на престол богини ставили. «Это кто тебе такое сказал?» Приподняла от подушки голову Лейла. «Айлин», – бесхитростно ответила сестра. Она говорила, что тени были единственными, кто по божьему праву занимал королевский пост. И именно поэтому древние богини отвернули свой лик от Сидивара после того, как тех свергли. И если тени снова возглавят страну, то вернут благость богинь, и начнется рассвет государства. На минуту воцарилась тишина, а потом Найли сказала, «Я вижу в этом некую истину. Если богини выбрали теней, то тогда понятно, почему они сохранили жизнь нашей Аяны. Богини хотят вернуться в той же славе и почете, в которых они пребывали. А сделать это могут только тени. И не какие-нибудь там, а королевской крови». «Королевской крови?» – медленно проговорила я. «Ох, девочки!» А мне кажется, что мое отношение к ней может только усугубить ситуацию. «Здесь я согласна с Аяной», — поддержала Лейла. «Кто знает, как повернутся события, если она получит свою память предков? Что там было в королевской семье? Какими были те драконы? А что, если все вспомнив, наша Ая станет совсем другой?» «Загадочно все это», — сказала Найли, закутываясь в одеяло. «И страшно». «Ая». Если ты правда дочь семьи и свария то это очень опасно. Намного опаснее, чем если бы ты была просто тень. Утром, едва мы собрались выходить на лекции, сразу за дверью нас встретила распорядительница Маргарет. Хмурясь, всунула Найли в руки список. — Это вам, адептка, новое расписание. С этого дня будете учиться по нему. Развернулась, чтобы уйти, остановилась, оглянулась. «Вы своего попугая усмирите! Нечего по ночам общежития шастать! Пугает! Еще раз повторится, выселю!» Из комнаты послышалось обиженное «Крах-ках-ках!» Лейла торопливо прикрыла дверь. «Мы обязательно проведем с ним пояснительную беседу!» Распорядительница раздраженно хмыкнула и направилась по коридору. Она или торопливо расправила лист и с восторгом воскликнула. О, светлых дней ректору Лейну! Он сдержал обещание. Девочки, это мое новое сдвоенное расписание лекций на два факультета. Я уже сегодня начну заниматься некромантикой. Лейла тут же обняла ее. Я очень за тебя рада. Уверена, ты станешь отличным некромантом. Ты молодец, Найли, похвалила я сестру. Ты намного сильнее и умнее нас Не представляешь, как я тобой горжусь. Та отмахнулась. «Да бросьте вы! Мы все молодцы!» Она обняла нас обеих. О лучших сёстрах нельзя было и мечтать. Взявшись за руки, мы вышли из общежития. Здесь нас ждала небольшая неожиданность в виде стена. Найли удивленно приподняла брови. Парень уверенно направился к ней. «Я знаю, что виноват. вел себя по-детски. Благодаря тебе я очень многое понял», — заявил он, подойдя к Найли. «Интересно, интересно!» — протянула она. «И что ж ты такое понял?» Он вскинул голову, смотря прямо ей в глаза. «То, что мои чувства к тебе не игра. И ты не та взбалмошная девчонка, за которую я тебя изначально принял. Ты намного умнее и сильнее духом, чем я только мог представить. Как много слов!» — язвительно протянула Найли. «А певец из тебя неплохой. Красиво поешь. Стэн проглотил последнюю издевку, хотя и сверкнул глазами, но все же сдержался и умеренно проговорил. Я мог бы тебе сказать намного больше, но ты права. Слова ничто по сравнению с действиями. Он вытащил из кармана небольшую коробочку и протянул ей. Что это? Нахмурилась моя сестра. Возьми, твердо произнес парень. Это подарок от души. Судя по лицу или в ней боролись желания запустить коробочкой в парне, И исконно женское любопытство. Второе очень быстро перевесило. Сестра взяла коробочку, открыла и посмотрела на ее содержимое. Мы и тоже. Любопытство оказалось нашей семейной чертой. В коробочке на бархатной подушечке лежало колечко с черными кристалликами в серебряной оправе. Найли покачала головой. «Так себе действие! Не получилось показать себя поступками, решил купить!» Стэн покрылся бордовыми пятнами, а глаза все же запылали огнем. Найли закрыл коробочку и всучила ее парню обратно. «Подари кому-нибудь из своих многочисленных любовниц! Вот же они обрадуются такой чести!» Девушка развернулась и уверенно пошла по тропинке. «Найли!» — громко выкрикнул Стэн. «Что ещё?» Она остановилась и повернулась к парню. Он широким шагом догнал ее, схватил за руку, Сестра даже не успела возмутиться. Сунул в ладонь коробочку и, сжав на ней пальцы Найли, в лицо ей заявил. «Любовницам я не дарю то, что делаю сам. Если захочешь, можешь выбросить». Он отпустил ее руку и направился прочь. Найли осталась стоять и смотреть ему вслед. Мы подошли к сестре. «По-моему, Стэн очень серьезно настроен», — сказала Лейла. «Заметь, украшение он сделал сам», — добавила я. «Удивительное дело для королевского отпрыска!» Найли покрутила коробочку в руках. «Это меня и настораживает. Немного подумала и сунула ее в карман. Оставлю как память о том, что за мной пытался ухаживать не самый умный из королевской семьи. Кстати, нам на этот счет повезло намного больше. Наша Ая и умная, и красивая». На последней фразе мы рассмеялись и направились к конституту. За поворотом нас встретил Райтек. Вернее, даже не нас, а Лейлу. «С вами все в порядке?» заботливо спросил он. «Я переживал, чтобы вас не встретили братья Радонеж». «Лейла не одна?» подметила я. «Уж как-нибудь с лекарями справимся». Райток нахмурился. Глянул на Найли. «У вас первые лекции на факультете некромантики. Поторопитесь, скоро уже звонок. А вы за мной. Сегодня теория боя с ножами». Махнул рукой, призывая нас в здание. На лекции Райтек внимательно объяснял нам, как подбирать ножи и клинки. Как правильно держать их в руках, выстраивать защиты, делать выпады. Все это он говорил, не спуская взгляда с Лейлы. Мне даже казалось, что он рассказывает лекцию лично ей. А под конец пары сказал, что уже завтра будем практиковаться в боях с орудием. Адептки Наили все расскажут сестры. Подвел куратор итог и снова обратился к Лейли. «Потренируйтесь в комнатах, а уже завтра будем отрабатывать на практике». Перед тем, как мы вышли из аудитории, он еще раз подошел ко мне с сестрой и спросил. «Девушки, вы хорошо себя чувствуете?» Я мрачно усмехнулась. «Лучше, чем звонно». Боевички, выходящие следом за нами, переглянулись. а я никто не виноват», — ласково сказала проходящая мимо шайра. Девушки попеременно обняли меня. Каждая находила теплое слово такое, словно это я потеряла кого-то близкого. Хотя ощущения у меня именно такие были. Звонно умерла практически у меня на руках. Перед мысленным взором до сих пор стояло лицо погибшей друидки, стеклянные глаза, смотрящие в потолок, и синие губы. Лейла положила мне руку на плечо и крепко сжала. «Она сама сделала свой выбор», — сказала сестра тихо, на ухо. «Это же твои слова!» Тень заскулила. С момента, как погибла звона, драконица не произносила ни слова. Мне казалось, что она чувствует вину перед друидкой, а ощущение тяжести на сердце у нас было общее. Райтык тоже обнял меня!» «Вы справитесь, адептка яна «Лейла!» — повернулся к моей сестре. «Будьте осторожнее! Врагов у вас прибавилось, и, как я вижу, стража не всегда может среагировать». «Не гуляйте по ночам в темных местах!» Мы с Лейлой переглянулись. Он сказал это так, словно знал, где мы были сегодня ночью. Но Лейла тут же мягко улыбнулась. «Я благодарна за ваше переживание, куратор Райтек. Мы с сестрами проводим ночи в комнате за учебой. Куратор ответно улыбнулся, хотя глаза его при этом были сумрачными и очень серьезными. Я так и подумал, просто решил лишний раз предупредить. Ступайте, девушки, иначе опоздаете на следующую пару. На последней лекции у нас была артефакторика. Леди Валерита кардинально изменила отношение ко мне. Она не вызывала меня к доске и даже смотрела как-то сочувственно. А под окончание занятия заявила. «Адептка Аяна, я понимаю, что задала вам очень тяжелую тему для доклада. Артефакт Приперус довольно сложный по составу. «Вы уверены, что сможете его сделать? Вам нужна помощь». Я только тогда вспомнила, что зачет уже совсем скоро, буквально на днях. «Спасибо, леди Гайри», — ответила вежливо. «Я постараюсь все успеть сделать». Она сочувственно мне улыбнулась. От взора боевичек это не укрылось. «Никак сменила гнев на милость», — подметила пэйга «Я бы ей не доверяла. Ей бы никто не доверял». — ухмыльнулась Шайра, когда мы шли по коридору из здания. — Виверны жутко мстительны. — Может, она просто пожалела Аяну? — высказалась Элария. — Жалость всем дана. — Жалость? И декан Гаайери? — недоверчиво подметила Сайга. — Это что-то новенькое. Я скорее поверю, что она придумала для Аяны нечто похуже артефакта Приперус. — Что может быть хуже на этом этапе обучения, чем создание одного из сложнейших артефактов, — вздохнула Шайра. «Леди Гайри – самая злобная из деканата». «Попомните мое слово, девочки». она еще себя покажет». Это временное затишье. После ужина, когда мы с сестрами поднимались в свою комнату, нас догнала леди Валерита. «Адептка Аяна, я к вам на пару слов». «Вы можете идти», обратилась она к моим сестрам. Те переглянулись, поднялись выше на десяток ступеней и остановились. Декангайри, поняв, что дальше они не пойдут и будут ждать, меня вздохнула и проговорила. «Адептка Аяна, я понимаю, что вам сейчас очень тяжело. К сожалению, я уже вбила в зачетный лист вашу работу. Изменить ее я не могу, но я хотела бы помочь вам». «Вы?» — удивилась я. Она пожала плечами, закутанными в черный магистерский плащ. «А что в этом странного?» Нам нечего делить, Аяна. Ректор Реймонд очень четко дал мне понять, что вы для него всего лишь временно подопечные. Он взял на себя обязательства и теперь не может от них отказаться. Он не воспринимает вас как женщину. Он сам мне это сказал. И я верю ему. Тень внутри меня ожила. И, наконец, за долгое время зашипела. Вот же гад какой! А я ей не верю. Ответила я драконице, внимательно слушая Виверну ее словам тоже. «Она лжет! Хочет нас задеть!» «Может и так!» «Мрак не казался мне подлым!» «А вот Гайере от нее ожидать можно!» Согласилась тень. «Я неправильно поняла ваши отношения!» Приторно-сладко продолжала ворковать декан артефакторики. «Но теперь совершенно спокойно. Я сожалею о том, что неоднозначно повела себя в кабинете Рея. Прошу извинить меня!» «Мы с Рэем давно вместе, и я, как любая женщина, критично восприняла его близкое общение с вами. Но теперь-то все выяснилось, и в знак примирения я хотела бы вам помочь». «Примирение?» — прошепела тень. «Может, еще подругами станем?» «Что-то здесь точно не так. Ей нравится нас злить». «Чем вы хотите мне помочь?» — предельно сдерживая себя, осторожно поинтересовалась я. Валерита вытащила из кармана юбки небольшой листок. «Здесь записано название лавки, где можно приобрести все необходимое для артефакта Приперус. А это...» Следом она вытащила небольшой камень с символами и подала мне. «Портальный артефакт. Камень нужно просто потереть и сказать название лавки. Назад вернетесь, произнеся название института. У вас займет это не более 10 минут. Я уверена, вы сможете сделать Приперус и еще удивить всех нас». Она развернулась и быстро пошла вниз по ступеням. Я покрутила артефакт в руках. «Что это?» — спустились ко мне сестры. Я пожала плечами. Леди Гайри решила мне помочь найти все ингредиенты для артефакта, которые задала. «Странно все это», — нахмурилась Найли. «С чего бы такая щедрость?» Взяла камень из моих рук, принюхалась к нему, произнесла какое-то заклинание. «Вроде никаких темных действий с ним не производили». «Может, правда жалеет тебя после всего произошедшего?» спросила Лейла. «Кто знает», — пожала я плечами. «Но то, что помощь с артефактом мне нужна, это верно». Я забрала камень у Найли, и мы направились в комнату. Некоторое время я еще рассматривала артефакт, пытаясь найти в нем подвох. «Даже не думай отправляться в эту лавку одна», — заявила Лейла. «Одну точно не пустим». Поддержала ее Найли. «Я не собиралась никуда одна», успокоила я сестер и поднялась. «Я возьму с собой Гиката. Он тут же отозвался со шкафа. «Уф! Может, все же мы пойдем с тобой?» напряженно спросила Лейла. Я отмахнулась. «Леди Гайри, конечно, не ангел, но я не думаю, что она будет открыто мне вредить. Скорее я поверю, что ингредиенты в лавке будут не все, либо с дефектами, чтобы завалить меня на зачете». «Но, надеюсь, с этим мы справимся». «Я проверю каждый», — заявила Найли. «Чего там делать нужно?» — спросила Лейла, заглядывая мне через плечо, когда я встала, чтобы активировать камень. «Ты точно быстро вернешься? «Постараюсь. Заберу все и обратно». Я потерла камень и прочитала название на бумажке. Странное оно было. Длинное, больше похожее на заклинание. «Асимпаритор!» Никакого портала в комнате не появилось. Воздух вокруг меня начал стремительно плотнеть. Очертания стен быстро стерлись. Вместе с ними пропали и все предметы. Я успела выкрикнуть «Держись за меня, Гекато!» и провалилась в возникшую под ногами воронку. Летела быстро, так что в ушах свистела. Увидела мифика, кувыркающегося в стремительном вихре рядом со мной. А потом его отшвырнуло в сторону. Я только и успевала прижимать к себе сумку, чтобы ее не вырвала в полете. Минута, две, и все замедлилось. Вихрь спал, а я рухнула на твердую землю. Едва устояла на ногах, успела ухватиться за стену, что оказалось сбоку от меня. Постаралась отдышаться и оглянулась. Нет, это была не улица, а узкий сумрачный переулок. «Мы неправильно прочитали название?» — поинтересовалась тень. «Что-то здесь не видно никакой лавки. И где Геката?» «Действительно, мифика видно не было. Гекато!» — позвала я. Никто не отозвался. «Гекато!» Тишина. Я повторила окрик. «Гекато!» «Не кричите так, леди Хайтерн!» — негромко сказали мне. Я вздрогнула и повернулась на голос. У стены невдалеке от меня стояли три тени. Они отделились и направились в мою сторону. В ночном сумраке я различила три силуэта в плащах. «Богини! Это легионеры! Я, кажется, попала!» Я начала отступать. Шаг. Еще шаг и уперлась спиной в стену. Я была в тупике. Тень моя глухо зарычала, собираясь сражаться за жизнь до последнего. Силуэты остановились. Стоящий впереди вытянул руку в предупреждающем жесте. «Не бойтесь, леди Хайтерн, мы не причиним вам зла». «Кто вы?» — дрожащим голосом прошептала я. «Мы так же, как и вы, тени», — произнес мужчина и скинул капюшон. В руке его появился неясный огонёк, осветил лицо, и я увидела блики в серых глазах. «Тени?» — изумилась я. «Но вас же всех истребили!» «Не всех», — проговорил он. «Мы не исчезли и хотели бы, чтобы вы прошли с нами». «С вами? Куда? Я никуда с вами не пойду!» Это была моя заключительная фраза. Откуда-то сверху на меня упала огромная серая материя, полностью закрывая и сковывая. Я начала брыкаться. Тень попыталась обратиться и не смогла. «Мисс Хартир Ситфираху донеслись до меня слова. «Нет!» — воскликнула я, понимая, что меня усыпляют. Но сделать уже ничего не могла. Мир посерел за плотной тканью, унося меня в сон.